195. девяносто пять Одежда ассирийцев следующая: спускающаяся до н о к о л ь н я я туника, сверху другая туника, ш е р с т я н н а я и затем набрасывается небольшой белый плащ. Употребительная там обувь похожа на биотийские башмаки. Волосы на голове длинные и укрепляются повязкой. Все тело умощается. Каждый из них носит перстень с печатью и хорошо сделанную палку. Палка сверху украшена искусственным яблоком или розой или лилией или орлом или каким-нибудь другим изображением. Носить палку без украшения у них не в обычае. Так обращаются они с телом. 196. Что касается их обычаев, то по моему мнению мудрейший из них Свойственный также, как я знаю, иллирийским аннетам, состоял в следующем: в каждой деревне однажды в год созывали всех девушек, достигших половой зрелости, и выводили всех их толпой в одно место. Кругом их располагалась толпа мужчин. Глашатай вызывал каждую по одиночке и продавал одну за другой, прежде всех самую красивую. Когда первая была продана за большие деньги, глашатай вызывал другую, следующую по красоте за первой. Девушки продавались под условием супружеской жизни с ними. Все богатые в Вавилоне, не достигшие половозрелости, й один перед другими покупали себе красивейших девушек. А такого же возраста люди простые вовсе не искали красивой наружности, и с деньгами готовы были брать и очень некрасивых. Покончив с продажей красивейших девушек глашатай вызывал потом самую безобразную или колеку и спрашивал, кто желает жениться на ней с наименьшим вознаграждением. Девушка вручалась тому, кто соглашался на ней жениться с наименьшей додачей денег. Деньги же выручались от продажи красивых девушек, так что красивые выдавали замуж безобразных и коллег. Выдавать свою дочь самому, за кого было бы желательно, у них не позволялось, равно как уводить к себе домой купленную девушку без поручителя. Поручители должны были засвидетельствовать, что купивший ж е н и т с я на девушке, и только тогда он уводил ее с собой. Если же поженившиеся не сходились друг с другом, то закон требовал возвратить деньги. Желавший купить себе девушку мог прийти и из другой деревни. Это был у них прекраснейший обычай. В настоящее время его нет. Но недавно они придумали другую меру, чтобы не обижать девушек и не заставлять их уходить в чужой город, а именно. Когда вследствие завоевания они впали в нужду и несчастье, то простой народ из крайности стал торговать телом дочерей. 197. семь. Следующий по степени мудрости обычай у них таков: больных выносят они на площадь, потому что врачей у них нет. К больному подходят и говорят с ним о болезни. Подошедший сам быть может страдал когда-либо такой же болезнью, как больной, или в такой болезни видел другого. Люди эти, подойдя, беседуют с больным и советуют ему те самые средства, которыми они излечились сами от подобной болезни, или видели, что излечились этими средствами другие больные. У них не позволяется пройти мимо больного молча, не спросив об о л е з н и 198. в о с т е м ь Трупы хоронят они в меду, а погребальные песни их похожи на египетские. Всякий раз после общения с женщиной вавилонянин воскуряет фимиам. В другом месте то же самое делает женщина. Потом при наступлении утра оба они обмываются. Прежде чем обмываться они не прикасаются ни к какому сосуду. То же самое делают арабы. 199. У вавилонян есть, однако, следующий отвратительный обычай: каждая туземная женщина обязана раз в жизни иметь сообщение с и н о з е м ц е м в храме Афродиты. Многие женщины, гордые своим богатством, не желая смешиваться с другими, отправляются в храмы и там останавливаются в закрытых колесницах. За ними следует м н о г о л ю д н а я свито. Большинство женщин поступает следующим образом: в святилище Афродиты садятся в большом числе женщины с веревочными венками на головах. Одни из них приходят, другие уходят. Между женщинами во всевозможных направлениях сделаны совершенно прямые проходы. По ним ходят и н о з е м ц ы и выбирают себе женщин. Севшая здесь женщина возвращается домой не раньше, как и н о з е м е ц бросит ей монету на колени и сообщится с н е ю за пределами святилища. Бросив женщине монету, следует сказать: «Приглашаю тебя во имя богини Милиты». Милитой называют ассирийцы Афродиту. Как бы мала ни была монета, женщина не вправе отвергнуть ее, потому что деньги принадлежат божеству. Она следует за первым бросившим ей деньги и не пренебрегает никем. После сообщения и следовательно выполнения священного долга относительно богини женщина возвращается домой, и с этого времени нельзя иметь ее ни за какие деньги. Женщины, выдающиеся красотой и сложением, уходят из храма скоро. Все некрасивые остаются там долго, потому что долго не удается им исполнить свою обязанность по отношению к богине. Иные должны ждать по три и по четыре года. Подобный обычай существует и в некоторых местах на Кипре. 200. Таковы нравы и обычаи вавилонян. Кроме того, триколена их питаются только рыбой и ничем другим. Пойманную рыбу они вялят на солнце, а далее поступают так: бросают высушенную рыбу в ступку, разбивают ее п е с т а м и и просеивают через холст. Из этого каждый по своему вкусу или п р и г о т о в л я е т сырое тесто, или печет хлеб. 201. Когда и этот народ подпал под власть Кира, царь возымел сильное желание покорить масагетов. с Народ этот считается многочисленным и воинственным. Живет на востоке по ту сторону реки Аракс против Иссидонов. По мнению некоторых, это скифский народ. 202. о д н и говорят, что Аракс больше Истра, другие, что меньше. На а р а к с е лежит, как рассказывают, много островов по величине подходящих к л е с б а с у Население островов питается всевозможными кореньями, которые оно летом выкапывает. Зимой оно употребляет в пищу плоды некоторых деревьев. Их отыскивают и в зрелом состоянии собирают про запас. Говорят, что они нашли еще другие деревья, плоды которых собирают кучами в одном месте. Потом зажигают костер, садятся кругом него и бросают плоды в огонь. Нюхая брошенные в огонь горящие плоды, они пьянеют от их запаха, так же как Эллины от вина. Пьянеют все сильнее по мере того, как бросают больше и больше плодов. Наконец спускаются в пляску и начинают петь. Вот что рассказывают об их образе жизни: река а Ракс вытекает из земли матиенов, откуда берет свое начало река Гинд, которую Кир разделил на 360 каналов и которая изливается сорока устьями. Все устья, за исключением одного, теряются в болотах и топях. Здесь живут, говорят, люди, питающиеся сырой рыбой и одевающиеся в тюленьи шкуры. Единственный из рукавов Аракса протекает по открытой местности и впадает в Каспийское море. Это отдельное море, не сливающееся ни с каким другим. То море, по которому во всех направлениях плавают э л л и н ы и море по ту сторону Геракловых столпов, а также Эрифрейское. составляют, собственно, одно море. 203. Море Каспийское другое, особое, имеющее длину 15 дней плавания для весельного судна, а в ширину в том месте, где наиболее широко, 8 дней. Вдоль западного берега этого моря тянется Кавказ, обширнейшее из гор по объему и самое высокое. В Кавказских горах живет множество различных народов, которые все почти питаются дикими лесными деревьями. Говорят, из числа тамошних деревьев некоторые имеют странные листья. Их растирают, мешают с водой и этой смесью делают узоры на одеждах. Изображения эти не смываются и изнашиваются вместе с шерстью самой одежды, как будто с самого начала они в о т к о н ы в материю. Половые с н о ш е н и я у этих народов совершаются открыто, как в стадах животных. 204. Итак, с запада Каспийское море ограничено Кавказом, с востока к нему примыкает равнина на необозримом пространстве. Значительную часть этой обширной равнины занимают м а с с а геты, против которых и задумал идти войной Кир. К этому походу у него были многие важные побуждения и поводы. Прежде всего его рождение, силу которого он мнил себя чем-то выше человека. Потом то счастье, с каким он вел войны. Куда бы он ни пошел со своим войском, ни один народ не мог устоять против него. 205. Царицей Массагетов в это время была вдова умершего царя. Называлась она Тамрис. и Кир через послов пытался было свататься для виду, как бы желая иметь ее своей женой. Но Тамрис и поняла, что Кир сватается не к ней, а к царству Массагетов, и отвергла предложение. Когда хитрость не удалась, Кир двинулся с войском к реке Аракс и открыто начал войну против Массагетов. Для переправы войска он положил через реку мосты, а на судах поставил башни с переправляющимися воинами. 206. Когда Кир занят был этой работой, Тамирис п о с л а л а к нему вестника со следующими словами: «Перестань, царь Медян, хлопотать над тем, чем ты занят теперь. Ведь ты не можешь знать, благополучно ли кончатся твои начинания. Остановись!» Царствуй над своим и не мешай нам царствовать над тем, над чем мы царствуем. Но если не желаешь последовать этим советам и ни за что не хочешь оставаться в покое, если напротив у тебя есть сильная охота помериться с массагетами, изволь. Но не трудись над соединением речных берегов. На три дня пути мы отойдем от реки, тогда переходи в нашу землю. Если же предпочитаешь допустить нас в свою землю, то сделай то же самое. Выслушав это, Кир созвал персидских вельмож, собрал их вместе и изложил перед ними дело, спрашивая, как поступить ему. Мнение всех их сошлись на том, чтобы Тамирис и войско ее пропустить в их землю. 207. Однако присутствовавший здесь л и д и и й с к и й царь Крез осуждал это мнение и в следующих выражениях предложил план противоположный, так как Зевс отдал меня во власть тебе, царь, то с самого начала я обещал о т в р а щ а т ь по возможности всякую беду от твоего дома. испытанные мною несчастья стали для меня печальным уроком. если ты мнишь себя бессмертным и воображаешь, что таково же и войско твое. В таком случае мне вовсе нет нужды высказывать свое мнение. Но если сознаешь, что ты человек и что твои подданные также люди, то прежде всего знай, что человеческие дела представляют круговорот и что к р у г о в о р о е не допускает того, чтобы одни и те же люди были счастливы постоянно. Итак, о настоящем деле я имею мнение противоположное совету этих лиц. Если мы решим допустить неприятеля в нашу землю, то от этого произойдет для тебя следующая опасность. В случае поражения ты погубишь все твое царство, и б о я с н о что раз Масагеты победят, они не убегут назад, но устремятся в твои владения. В случае победы ты не одолеешь их настолько, чтобы, перейдя в землю м а с с а г е т о в победоносно следовать всюду за обращенными в бегство врагами. В этом случае я предполагаю то же, что и в первом, а именно: если ты одержишь победу над врагом, то двинешься вперед во владение Тамирис. Но и помимо сказанного будет нестерпимым позором, если Кир. сын Камбиса, п о б е ж д е н н о й женщиной, уступит ей страну. Поэтому я полагаю, что нам следует перейти реку и подвинуться вперед настолько, насколько отступит враг, и только после того попытаться одолеть его. Насколько я знаю, масагеты не вкусили благ персидской жизни и им не знакомы большие удовольствия. Поэтому советую зарезать для этого народа множество скота и приготовить угощение в нашем лагере, поставив там, кроме того, в изобилии чаши чистого вина и всякого рода яства. Все это сделав, советую оставить в лагере негоднейшую часть войска, а со остальными возвратиться к реке. Если только в своем предположении я не ошибаюсь, неприятель при виде стольких благ... кинется на них, а нам останется прославить себя громкими подвигами. 208. с о в е т ы были противоположны. Кир отверг п р е ж н и й с о в е т и предпочел мнение Креза. Затем предложил т а м и р и с отступить, так как он сам вступает в ее владения. Царица отступила согласно первоначальному обещанию. Креза Кир передал на руки сыну своему Камбесу, к которому переходила и царская власть, причем настойчиво наказывал ему чтить Креза, делать все в угоду ему, если бы поход на м а с с а г е т о в к о н ч и л с я несчастливо. Сделав такое распоряжение и отослав их обоих к персам, Кир вместе с войском стал переправляться через реку. 209. Когда войско перешло Аракс, Кир ночью в земле Массагетов видел такой сон: снилось, что он видит старшего из сыновей Гистаспа с крыльями на плечах. Одним крылом он осеняет Азию, другим Европу. У Гистаспа, сына Арсама из дома а х е м е н и д а старшим сыном был Дарий. В то время ему было около двадцати лет, и он оставлен был в Персии, потому что по возрасту был еще не годен к войне. Проснувшись, Кир стал размышлять о сновидении. Когда оно показалось ему многознаменательным, царь позвал Гистаспа и наедине сказал ему: «Сын твой Гистасп виновен в заговоре против меня и моей власти. Я докажу, что знаю это достоверно». Боги заботятся обо мне и предупреждают меня обо всем предстоящем. Сегодня ночью во сне я видел твоего старшего сына с крыльями на плечах. Одним крылом он осенял Азию, другим Европу. Это сновидение не может не свидетельствовать, что он з л о у м ы ш л я е т против меня. Поэтому, возможно, скорее возвращайся в Персию и постарайся представить сына твоего на суд к тому времени, когда я покорю эту страну и возвращусь домой. 210. Кир говорил так в том предположении, что Дарий з л о у м ы ш л я е т на него. Между тем, божество давало ему заранее знать, что он сам умрет здесь, в земле массагетов. И что царство его перейдет к Дарию. Гистас подвечал царю так: не родится ь бы л у ч ш е царь тому персу, который з л о у м ы ш л я е т на тебя, а если такой есть, то пускай он погибнет тотчас. з л о у м ы ш л я т ь на того, кто из рабов сделал персов свободными и вместо подчинения дал им владычество над всеми народами. Если сновидение знаменует, что юный сын мой замышляет против тебя восстание, я отдам его тебе, делай с ним, что хочешь. 211. т а Так отвечал Гистасп, и, перейдя Аракс, направился в Персию, дабы в угоду Киру заключить сына своего Дария под стражу. Тем временем к и р отошел от реки Аракса вперед на восемь дней пути и привел в исполнение совет Креза. После этого Кир вместе с боевой частью войска отступил назад к Араксу, тогда как на месте остались негодные к битве персы. Затем третья часть войска Массагетов напала на покинутых воинов Кира, перебила их не без сопротивления. И заметив приготовленное угощение, р а с п о л о ж и л о с ь пировать, как бы после победы над врагом. Наелись до сыта, напились и легли спать. В это время персы напали на них, многих умертвили, но гораздо больше взяли в плен. Между прочим, и сына царицы, предводителям ассагетов назывался он Спаргапис. 212. двенадцать. Узнав об участи своего войска и сына, царица послала к Киру вестника со следующими словами: «Ненасытно жадный до крови Кир!» Не гордись случившимся тем, что с помощью виноградного плода, которым вы напиваетесь сами и от которого неистовствуете так, что по мере наполнения вином все больше сквернословите. Не гордись, что столько в а р н о такими средствами овладел ты моим сыном, а не в сражении и не воинской доблестью. Теперь послушай меня, потому что советую тебе благое. Возврати мне моего сына и удаляйся из нашей страны свободный от наказания за то, что так нагло ты поступил с третьей частью моего войска. Если же не сделаешь этого, клянусь солнцем, владыкою Масагетов, с я утолю твою жажду крови, хоть ты и не насытен. 213. н а На речь послакир не обратил однако никакого внимания. Сын цари ц ы т а м и р и с Спаргапис, протрезвев и постигнув всю меру своего несчастья, просил Кира освободить его от оков. И получив свободу и возможность располагать руками, тот час умертвил себя. Так умер Спаргапис. Двести четырнадцать. Когда Кир не послушал т а м и р и с она собрала все военные силы и напала на него. Мне кажется, сражение это было наиболее жестоким из всех, в каких когда-либо участвовали варвары. Происходило оно, как я слышал, так: в начале оба войска обстреливали друг друга из луков на значительном расстоянии, потом, когда стрелы были истощены, перешли в рукопашную и бились копьями и мечами. в о й с к а долго стояли друг против друга и ни одна сторона не обращалась в бегство. Наконец Массагеты победили. Большая часть персидского войска пала на месте сражения. Сам Кир был убит. Про царство Валон двадцать восемь лет. Тамирис наполнила мешок человеческой кровью и велела разыскать среди павших труп Кира. Найдя, она погрузила голову его в мешок и, издеваясь над нею, сказала: «Хотя я вижу и победила тебя в сражении, но ты причинил мне тяжкое горе коварством, отняв у меня сына. И я насыщу тебя кровью», как угрожала. Относительно смерти Кира существует много рассказов. Я привел наиболее правдоподобный. Двести пятнадцать. По одежде и образу жизни массагеты похожи на скифов. Сражаются они верхом на лошадях и пешие, знают оба способа войны. Сражаются луками и копьями. Обычно вооружены боевыми секирами. Все предметы у них из золота и меди. Все, что требуется для копий, стрел и секир, приготовляется из меди. Головные уборы, пояса и перевязи. украшаются золотом. Также из меди делают они грудные панцири для лошадей. Напротив, уздечки, удила и фалеры п р и г о т о в л я ю т из золота. Железа и серебра они вовсе не употребляют, потому что этих металлов нет в их стране, тогда как золото и медь в изобилии. 216. о б ы ч а и их таковы. Хотя каждый из них женится на одной женщине, но женами они пользуются сообща. По словам э л и н о в таков обычай у скифов. На самом деле так поступают не скифы, а масагеты. с Если какой-нибудь масагет пожелает иметь сообщение с женщиной, он вешает колчан свой перед ее повозкой и спокойно сообщается. Предела жизни у них не устанавливается вовсе, но кто состарится днями, к тому сходятся все родственники, убивают его, а вместе с ним и разный скот, варят это вместе и поедают. Такой конец жизни считают они счастливейшим. Умершего от болезни они не съедают, но хоронят, горюя о том, что ему не пришлось быть убитым. Они ничего не сеют, питаясь домашними животными и рыбой, которую в изобилии доставляет им река Аракс. Они пьют молоко. Из богов чтут только Солнце, которому приносят в жертву лошадей. Смысл жертвы этой такой, что быстрейшему из всех богов подобает быстрейшее животное.